Леонардо. «Знаете, почему мне так любопытно поглядеть на Давида, этого юного скульптора?» — вопрошал Джо Кондо, уводя Леонардо по коридору все дальше и дальше от Лизы. «Вовсе не потому, что он какой-то там символ свободы Флоренции или великий объект поклонений христиан или какую-то там еще чушь болтают о нем». Меня даже не интересует сам этот парень и его страсть к воянию, из-за которой он чуть не уработался до смерти, хотя отчасти дело и в этом тоже. Больше всего меня привлекает другое. Ему твердили, что это невозможно, а он наперекор всем взял да изваял статую. Леонардо резко остановился. Маэстро Леонардо, вы как, в порядке? Дыхание Леонардо замедлилось. Внешние звуки отступили куда-то вдаль. Безликие унылые стены коридора расцвели красками. Маэстро тревожно окликнул его Джокондо. Крутанувшись на высоких каблуках, Леонардо стремительно шагал обратно к кабинету Джокондо. Длинные атласные фалды камзола развевались за ним как паруса. Маэстро Леонардо, куда вы? удивлённо воскликнул коммерсант. Услышав слова мужа, Лиза обернулась и увидела, как Леонардо спешит в её сторону. Она вздрогнула, её рот приоткрылся от удивления. "Моей супруге нужен отдых", предупредил Джокондо. А Леонардо, будто не слыша, продолжал шагать в сторону кабинета. Лиза от неловкости замотала головой, на её щеках проступил густой румянец. Ждала ли она, что он поцелуит её? Сердилась и желала прогнать его вон, может, хотела, чтобы он забрал её отсюда или чтобы раз и навсегда оставил в покое. Судя по выражению её лица, она подумала обо всём этом одновременно. Синьор Джокондо уже перешёл на крик. В кабинете Леонардо отчаянно хотелось заключить Лизу в объятия. Она принадлежала ему, они должны быть вместе, и это возможно. Однако Леонардо не остановился возле неё, не кинулся к ней. Он пронесся мимо, подскочил к столу и схватил портрет. «Что такое вы делаете?» – спросил Джо Кондо, добежав до кабинета. Как и Леонардо, он миновал Лизу и кинулся прямиком к портрету. Леонардо сунул картину под мышку. «Портрет не окончен». «А на мой вкус вполне окончен», – возразил Джо Кондо. «Мне лучше знать, когда моя работа окончена, а когда нет. И вот это не окончено». Он взглянул на Лизу. Она больше не отводила глаз и смотрела прямо на него. Я должен забрать его с собой. Вы не можете забрать его. Я ваш заказчик. Картина принадлежит мне, отбросив любезности, заявил Джокондо. Пока картина не окончена, она моя. Лиза кивнула, но так быстро и неуловимо, что заметил это только Леонардо. Ну хорошо, хорошо, допустим. Когда же она будет окончена, спросил Джокондо. Я сам решу. Я почувствую, когда наступит этот момент. Но я заплатил за неё большие деньги, маэстро, и заплатил вперёд. Джокондо цепко ухватил Леонардо за локоть. Если не оставите мне картину, я буду вынужден обратиться к властям. Салай, дай мой кошелёк. Салай подошел к Леонардо и, отвернувшись от присутствующих, в полголоса сообщил. «Господин, мы потратили все деньги, что он заплатил нам». «Неважно, чьи это деньги, Салай, дай сюда сотню флоринов». «Здесь нет столько». «Что?» «Мы потратили». Салай придвинулся к нему ближе и перешел на шепот. «Я все потратил». Он втянул голову в плечи. И пока город не заплатит за вашу фреску, у нас не будет денег, чтобы возместить расходы этому господину. Лучше уж, мастер, оставьте картину здесь. Леонардо вздохнул. Это целиком его вина. Джокондо требовательно протянул руку. Полагаю, у вас есть кое-что принадлежащее мне. Да, спорить не буду, согласился Леонардо. Он избегал смотреть на Салай или на Лизу. И опустил взгляд на свой перстень. "Думаю, этого", сказал он, снимая перстень с пальца, "более чем достаточно, чтобы покрыть мой долг перед вами". Леонардо уронил сверкающую птичку в ладонь Джокондо. "Нет", прошептал Салай. Шёлкоторговец хотел было возразить, но блеск золота, рубинов и изумрудов закрыл ему рот. Это настоящее Перстень подарен мне королём Франции Людовиком XII. На него глубокое впечатление произвели мои мечты о полётах в небе наравне с птицами. Заверяю вас, вещщица не подделка. Вы думали, что сможете летать? удивился Джокондо. Нелепо, знаю, он поймал лизинг взгляд. Но я почтчивал его величество занятными рассказами о моих экспериментах с полётами, и он подарил мне это чтобы воодушевить меня и поддержать в осуществлении моих замыслов. Теперь у него осталась лишь одна мечта, над осуществлением которой он будет трудиться, покинув этот дом. За этот перстень вы сможете нанять сотню живописцев, и они напишут вам сотню портретов. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — кивнул Джо Кондо. «Тогда я могу уйти с портретом, Да, конечно, пробормотал Джокондо, не в силах отвлечься от сверкающих камней. На один последний короткий миг Леонардо встретился глазами с пронзительным взглядом Лизы. Она попыталась спрятать улыбку, но не сумела укротить радость. Леонардо повернулся и пошёл к двери. "Но вы собираетесь окончить портрет, ведь правда?" крикнул ему в спину Джокондо. "И тогда приносите его сюда." Надеюсь, вы позволите мне снова оплатить его. Безусловно, отозвался Леонардо, крепко прижимая к себе картину. Я человек слова и всегда оканчиваю то, что обещаю окончить.